Глава 29. Ворона. Катра, Садея и Мусона переместились. Площадь все еще переполняли люди, но они молчали. Размяла пострадавшее от молнии плечо, и мир пришел в движение. Кирасиры выхватили оружие и направили его на меня. Одновременно начали что-то говорить аристократы. Подняла одну бровь. Кассиан откашлялся. «До переговоров посидишь в темнице». Заявил он. «Боюсь, у меня другие планы». Просто ответила я, заставив всех напрячься еще больше. «Да как ты...» Первосвященник задохнулся от собственного негодования. Садея сказала правду. «Действительно считаете, что сможете мне что-то противопоставить, если захочу разрушить столицу так же, как поступила с Рейфором?» Холодно уточнила я. Поднялся ропот. Мои слова возымели эффект и, наконец, заставили кирасиров и аристократов понять, с кем они говорят. «Давайте так. Вы не трогаете меня, а я вас. Все останутся в плюсе». Внесла я предложение и, не дожидаясь ответа, пошла в сторону знакомого мне переулка. Кирасиры расступились, и на этом все было сказано. «Ну-ка, стоять!» Крис схватил меня за запястье. Взгляд у него бегал, а на лице выступил пот. Выглядел он как настоящий безумец. «Та ведьма-блондинка. Дайсейрис Бармонте, верно?» С нажимом спросил он. «И да, и нет». Скинула с себя его руку. «О чем ты?» Растерялся Крис. Устало вздохнула. «Долгая история. И ко мне она имеет весьма отдаленное отношение. Не думаю, что имею право ее рассказывать». «Но ты вполне можешь рассказать о себе». «Равена». Эрден выплюнул мое имя так, будто оно стало ругательством. «Видимо, у меня так и не получится сбежать от прошлого и этого имени». Эрден так сильно сжал руки в кулаки, что костяшки побелели, но все еще не достал оружие. Стоит ли считать это хорошим знаком? Почему меня вообще волнует его мнение? Вспомнила про поцелуй и смутилась так и знала, что после раскрытия правды его слова превратятся в пустой звук. «Так почему же тогда так больно?» «Предлагаю сначала уйти с площади, в более тихое место», предложил Лоренс. Кивнула и пошла дальше. Уже у самого выхода кирасиры вдруг перегородили нам дорогу, направив оружие на Калиба. «Помнится, ты говорил что-то про родство с этой ведьмой? Означает ли это, что...» Договорить коренастый мужчина с алибардой так и не смог. «Что, я добровольно спал с арахной?» «Да, вполне», — простодушно ответил Калиб. Мужчина схватился за оружие сильнее. «Тогда тебе стоит сейчас же пойти к королю и объясниться», — заявил он. «Как считаешь, хоть кто-нибудь здесь смог бы меня одолеть в бою?» Вдруг спросил Калиб. Мужчина растерянно посмотрел на него. Я вот очень сомневаюсь. По-моему, мне лучше остаться рядом с дочерью и удержать ее от необдуманных поступков, а не объяснять присутствующим, откуда берутся дети. Звучит благопристойно, не так ли? Калиб обернулся и склонил голову. Приближение Кассиана я не заметила. Слишком уж толпа оказалась плотной. Король внимательно посмотрел на меня, потом на Калиба и кивнул. «Дайте ему пройти». «Все основные вопросы будем решать по истечению трех дней», — произнес он. Кирасиры расступились, и мы, наконец, покинули площадь. Я медленно направила нашу процессию к нужному месту. «Честно говоря, всегда думала, что ты убежишь сразу, как узнаешь, кто моя мать», — сказала я, поглядывая на Лоренса. Он в ответ мягко улыбнулся. «Я, может, и идеалист, но далеко не дурак». Признаюсь, о родстве с Арахной я не догадывался. Но в твоих способностях не сомневался. Да и факт твоего прибытия в окровавленной одежде сразу после уничтожения Рейфора натолкнул на некоторые мысли. Фыркнула, решив, что он сильно преуменьшил. Предательство Снейна мне живого места не оставило. Окровавленной? Эрден сбился с шага, но быстро вновь сосредоточился. Лоренс послал на него сочувствующий взгляд. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты ведь там руки лишился», — уточнил он. Эрден нехотя кивнул. «Мне очень жаль», — мягко добавил Лоренс. «Так ты что-то знаешь о Рейфоре или нет?» — вмешался Калиб. «О, практически ничего. Пусть я и прожил с Медузой и Равеной долгие годы, но ни одна из них так и не посвятила меня в свои проблемы», — сухо отозвался Лоренс. «И не собираюсь вообще этого делать. Дела Ковина касаются исключительно Ковина», ответила ему я. Лоренс хмыкнул. «Тогда позволь мне внести несколько предположений. Я тут подумал на досуге. Во-первых, медузу выгнали из Ковина. О причинах я могу лишь догадываться. Их знаю я», вмешался Калеб, привлекая к себе внимание. Арахна пусть и немного, но рассказывала мне о своей сестре. Ковину очень не понравился тот факт, что Медуза начала жить с человеком, а потом еще и решила сохранить жизнь своему сыну. «Погодите минутку. Медуза — сестра Арахны?» Детриан побледнел, как мел. «Да, старшая», — произнесла я, не став считать это секретом. «Тогда получается, что мы родственники?» «Это тоже правда, но никаких особых чувств, «Я к тебе уж точно не питаю», — кивнула самой себе. Дитриан начал массировать виски пальцами. «Любопытная информация, но я, пожалуй, продолжу. Во-вторых, жизнь в Ковине у тебя сложилась после смерти Арахны незавидная», — сказал Лоренс. «С чего сделан такой вывод?» — с настороженностью спросила я. «Будь это не так, то у тебя не было бы причин искать ведьму-отступницу». «Да и твоя магия, мягко говоря, необычная», — ответил Лоренс. «Называй вещи своими именами. Моя магия противоестественна. Это уж за столько лет ты вполне мог понять». «Может, перестанете говорить загадками и, наконец, объясните?» Взорвался Крис. «Если бы это было так просто...» Лоренс с мольбой посмотрел на меня. Собралась проигнорировать его но поймала внимательный взгляд Эрдена и раздраженно фыркнула. «Раз уж мое прозвище вас ни на какие мысли не наталкивает, то так уж и быть покажу». Один раз. Резко остановилась и посмотрела на дерево. Там на ветке сидела маленькая серенькая птичка. Я ощутила ее тепло, дыхание и сердцебиение, а потом щелчком пальцев разрушила все. Птичка взорвалась, оставив после себя кровавое пятно. Мои спутники вздрогнули. «Хоть бы отвернуться дала!» С неприязнью сказал Лоренс. Калеб подошел поближе к ветке и осмотрел ее. «Как ты это сделала?» Спросил он. «Принцип преобразования. Чтобы изменить свойства предмета, сначала его нужно разрушить. Магию можно остановить на этом моменте», ответила я. Калеб покачал головой и нахмурился. «Я мало знаю о магии но у нее есть четкие правила. «Это...» — он указал на ветку. «Неправильно. Именно. Я пошла дальше по улице. Понятнее не стало», — проворчал Крис. «Что будет, если ты сейчас подойдешь к другому человеку и убьешь его?» С раздражением уточнила я. «Глупый вопрос. Меня отправят в темницу», — ответил Крис. «Вот и ответ на твой вопрос». Пожала плечами. Даже Лоренс лишь недоуменно нахмурился от моих слов. Разъяснять дальше мне не захотелось. «За нарушение правил идет расплата. Твоя как-то связана с теми порезами на руках?» — вдруг спросил Эрден. Удивленно на него посмотрела. Он оказался куда умнее присутствующих. «Ошибка в понятии структуры разрушаемого объекта ведет к отдаче той же силы», — спокойно ответила я. «Зачем вообще начала изучать что-то настолько сложное и малоприменимое?» С недовольством уточнил Калиб. Я промолчала. Это натолкнуло меня на третий факт. Ты не изучала эти опасные способности по своей воле. Кто-то тебя заставил. Лоренс попал прямо в точку. Ощутила неприятное покалывание внутри. Мне никогда не нравилось, когда кто-то пытался залезть в душу а сейчас и вовсе оказалась под пристальным вниманием пятерых мужчин. «Ты хочешь, чтобы я подтвердила это или опровергла?» С угрозой спросила я. Лоренс печально покачал головой. «Я уже давно понял, что это правда. Слишком многое говорило мне об этом. Твоя недоверчивость, способности и реакция медузы. Я полагаю, что и трагедия в Рейфоре произошла неспроста». Ведьма не приходит в деревню, наполненную кирасирами просто так. Остановилась и прищурилась. Лоренс подошел к той правде, о которой я пыталась забыть, слишком близко. «Хватит копаться в моем прошлом, иначе найдете причины оправдать мои поступки и убийства. Это не в характере людей. Дальше пойду одна». Резко и непреклонно высказалась я, а потом свернула в переулок. Он встретил меня опустошающим холодом и темной энергетикой. Отодвинула бочку и уже собираюсь спрыгнуть в липкую темноту, но меня остановило присутствие мужчин. Ни один из них даже не подумал уйти. Сомневаюсь, что ты в состоянии запретить нам идти за тобой, произнес Калиб. Делайте, что хотите, раздраженно пробурчала я и спустилась. К моему негодованию они действительно пошли за мной. Постаралась проигнорировать их вздохи ужаса от открывшейся картины. Я расчистила себе ногой место и села рядом с грудой костей, облокотившись на клетку. «Что это за место?» — с дрожью в голосе спросил Детриан. «Не знаю, но меня сейчас вырвет». Лоренс позеленел и закрыл рот рукой. Он всегда слишком резко реагировал на смерти и страдания. «Хватит шуметь», — твердо попросила я. «С чего это ты нам приказываешь?» С угрозой спросил Крис. «С того, что мне надо кое с кем встретиться здесь, а из-за вас это может стать невозможным». Холодно ответила я. Краем глаза заметила, что Калиб продвинулся дальше по коридору. «Не советую идти туда. То, что сидит там, вряд ли окажется тебе по зубам». Решила предупредить его я. Он кивнул и вернулся к центру. «А мы здесь ждем того, кто их сожрал?» Детриан нервно сглотнул. «К вашему счастью, это все?» — обвела помещение рукой. «Останки ведьм. Сомневаюсь, что вам здесь хоть что-то угрожает». «Разве для тебя тогда находиться здесь не опасно?» — хмуро спросил Эрден. «Более чем. А теперь тихо». — скомандовала я. И закрыла глаза, пытаясь воззвать к той ведьме, которую недавно здесь видела. Увы, но она так и не пришла.